Итак, ну что ж, развитие хозяйства, экономики, финансов, промышленности, транспорта России в эпоху империализма. Ну, э, понятие империализм было введено в научный оборот еще в начале 20 века. Можно вспомнить труды, английского исследователя Гибсона, который в 1902 году издал книжку, которая так и называется «Империализм». Об империализме писал Гельфердинг, Каутский, Владимир Ильич Ленин в 1915 году выпустил теоретический труд «Империализм. Как высшая стадия капитализма». Все эти исследователи пытались понять смысл и суть процессов, происшедших в мировом хозяйстве и в национальных хозяйствах отдельных стран на рубеже XIX и XX веков. Я сейчас не буду здесь детально подробно останавливаться на характеристике империализма по одной простой причине. Дело в том, что характеристика империализма в России была мной детально дана в предыдущем курсе лекции, который назывался Он уже выпущен отдельной аудиокнигой, размещен на разных сайтах. Все желающие могут его найти. Он назывался... Как раз он был посвящен развитию России 900-го, 917 годов. Ну вот как раз империалистический вот этот период, первые 17 лет века до революции 17-го года. Под тенью лицеферова крыла или Российской империи в начале 20 века. Погружение в бездну. Вот отсылаю всех, так сказать, Кому это нужно к этому курсу, здесь только просто вкратце напомню, что в отличие от эпохи до монополистического капитализма, эпохи капитализма свободной конкуренции, а в эпоху империализма эта свободная конкуренция прекращается, концентрация и обобществление производства достигают колоссальной стадии и появляются монополии. То есть это есть монополистический капитализм. На основе концентрации производства сложилось господство монополий и финансового капитала. Важнейшее значение приобрел вывоз капитала, начался экономический раздел мира между монополиями, завершился территориальный раздел мира между главными капиталистическими странами. вот Вот это так сказать, основные политические, социальные и экономические характеристики империализма. Правда, Ленин полагал в своей работе 15-го года, что империализм – это еще высшая стадия капитализма, загнивающий капитализм, канун социалистической революции для всего мира. Ну, история 20-го и 21-го веков пока что не подтверждает этот прогноз. Хотя многие другие наблюдения Ленина, я считаю, они верны. Монополии они возникли на базе концентрации производства. В ходе захвата источников сырья можно вспомнить вот эти первые войны эпохи империализма. Англобургская война 899-902 годов, война между э, США и Испанией за Кубу 898 года, русско-японская война 904-905 годов. Вот это уже первые войны эпохи империализма. Да? стремление к захвату источников сырья, централизация капитала, расширение колониальной политики. Империализм возник и развивался как всемирная система колониальной эксплуатации и финансового порабощения огромного большинства населения Земли, небольшой горсткой вот этих богатых капиталом стран. Наряду с быстрым развитием капитализма все сильнее сказывается тенденция и к определенному торможению роста производительных сил. Кризисы становятся все чаще, и их протекание становится все более тяжелым, все более глубоким и существенным. Паразитическая буржуазия в начале века все больше жила за счет вывоза капиталов, доходов от ценных бумаг, растет слой так называемых рантье. Вот. То есть, вот это такие характеристики Значит, империализма, да, империализма. Ну, э, здесь опять же нужно сказать, что, конечно, не следует бросаться никогда из крайности в крайность. Да, вот все эти негативные черты империализма есть, они были, они присутствовали. Это не выдумка Маркса или Энгельса или Ленина. Но дело в том, что как раз у власти-то на Западе тогда, в той же Италии, Германии, США, вот, Англии, стояли... К счастью для этих стран, весьма дальновидные люди, весьма дальновидные политики, которые, вот их-то отличие, их отличие, почему может быть там и не было-то, вот этой такой разрушительной революции, как у нас в 17-м году, эти люди на Западе, они поняли опасность дальнейшего обнищания масс, дальнейшего роста неравенства между богатыми и бедными, они пришли к идее социального партнерства, социальных реформ во имя сохранения классового социального мира и стабильности в стране. Эра Джорити в Италии, например, да? вот, эпоха Теодора Рузвельта, так называемая прогрессивная эра в США, 901-909 годы. Реформы в Германии, еще начавшиеся со времен Бисмарка, да? по рабочему вопросу, по обеспечению рабочих пенсионным законодательством и так далее. Да? Вот Там были проведены реформы, которые, надо признать, сгладили эти противоречия капитализма, повысили общий уровень жизни. Большинства трудящихся масс. Что способствовало вот это реформирование, сохранению мира в стране? К сожалению, как я уже говорил ранее, русская буржуазия, русский вот этот социальный слой капиталистов, демонстрировал удивительную политическую близорукость, политическую слепоту, политический вот этот такой варварский примитивизм. Ничего не хотел видеть дальше своих прибылей дальше своих прибылей. И ничем не хотел поступиться даже горсткой своих прибыли, для улучшения положения огромной вот этой массы нищих, рабочих и крестьян. Поэтому все кончилось очень плохо. Кончилось действительно, как я говорю, погружением в бездну, крахом имперской государственности в 1917 году. Как это ни прискорбно, но это именно так. И русский правящий слой, вот эта элита деградировавшая, она за это несет, в том числе, полную историческую ответственность. Автор этих лекций в этом абсолютно убежден. И... Даже вот, если вспомнить начало 20 века, вот эта попытка Зубатова, одного из видных дальновидных полицейских чинов в Москве, вот это так называемый полицейский социализм, да, Зубатовщина, Вот эта политика полицейского социализма. Он понимал, этот чиновник, что одними репрессиями ничего не решить, что нужно как-то улучшать положение рабочих. Он организовывал различные там общества и кассы взаимопомощи для рабочих. Рабочим читались лекции об улучшении их положения. Вот. Зубатов признавал, что рабочие имеют право на экономические уступки со стороны буржуазии. Поддерживал эти уступки. Так вот, русские промышленники... Боялись любого социализма, даже полицейского, даже вот социализма в его зубатовском полицейском исполнении, вот этого ручного, подконтрольного социализма. Даже его они боялись, вот, дрожали за свои вот эти прибыли, не желая даже крохами их поступиться, поделиться с рабочими. Зубатов был сослан впоследствии во Владимир. Вот, и затем вся эта попытка Зубатовского вот этого полицейского социализма потерпела крах. 2 марта 1917 года, когда стало известно об отречении Николая II от престола, Зубатов покончил с собой то есть вот вот э, в начале 20 века Россия также становится страной монополистического капитализма но своеобразные Условия социально-экономического и политического развития определили особенности империализма в России. Ленин, и я думаю, здесь он во многом прав, называл его военно-феодальным. Кстати, по сути, во многом военно-феодальным социализм был империализм был военно-феодальным и в Японии, и в Германии, и вот особенно в России эта особенность имела место. Здесь скорее даже имеется в виду политическая вот эта подоплека, да, политическая составляющая, потому что олицетворением военно-феодального империализма был абсолютизм, царизм, было самодержавие, бесконтрольная власть царя. В России не было ни конституции, ни легального парламента, ни политических партий, ни профсоюзов к началу 20 века. Да. Вот. Власть действовала, опираясь на бесконтрольный произвол 436 тысяч чиновников. То есть у власти стояла вот эта горстка этих вот высших чинов в империи во главе с царем, действовавшие в теснейшем союзе с магнатами финансового капитала. Поэтому вот военно-феодальный империализм в том, смысле, что, значит, в том смысле, что его, так сказать, развитие искусственно поддерживалось и во многом насаждалось именно вот такими военно-феодальными, террористическими во многом, жандармско-полицейскими, вот этими политическими методами. Да? Его, как бы, вот эту, этот военно-феодальный империализм, его политику проводил именно абсолютистско самодержавный режим. То есть вот в этом политическая подоплека, да, Вот почему военно-феодальный империализм, огромная роль государства, в экономической промышленной политике, в образовании монополий, в поддержании этих монополий. Да? Вот. Здесь огромная роль вот, этого, вот этой феодальной политической абсолютистской надстройки. Вот это надо иметь в виду. Россия в начале века была действительно страной таким узлом противоречий. Между центром и окраинами. Между, например, легкой промышленностью и тяжелой. Между значит, помещиками и буржуазией. Помещиками и крестьянами. Между рабочими и буржуазией. Между левыми и правыми партиями. Вот. То есть, и, конечно же, я вот автор этих лекций убежден, что главное, так сказать, противоречие русской жизни того времени это между самодержавием, абсолютизмом вот, и всем русским обществом. А уже это главное противоречие между самодержавием и всем русским обществом, оно генерировало все остальные противоречия, в том числе в экономике, в промышленности, в хозяйстве. Самодержавие как институт, был рудиментом уже в начале 20 века. Он и изжил себя, и, конечно, он уже никак не соответствовал новым буржуазным капиталистическим отношениям в экономике. Вот это противоречие между феодальной абсолютистской настройкой и капитализирующейся буржуазной экономикой, промышленностью. Оно могло быть решено либо реформистским путем, но царизм реформироваться упорно не хотел, цеплялся за старое, либо путем революции, что и случилось в 1905, а впоследствии в 1917 году. Вот это надо иметь в виду. То есть, действительно, Россия, как вот этот узел противоречий, да и, к сожалению, политическая верхушка была не, не столь дальновидна, чтобы эти противоречия мирным эволюционным путем разрешить. Сохранялись в сельском хозяйстве значительные пережитки крепостничества, помещичи вот общинные формы крестьянского назельного землевладения, военно-феодальная эксплуатация царизмом внутренних колоний. Но это с одной стороны. С другой стороны, конечно, все эти слабости не следует преувеличивать, как бы да, вот. и нужно, с другой стороны, видеть, что относительно развитой капиталистической страной была уже к началу 20 века Россия. В пятерку она входила крупных развитых стран. В пятерку. Замыкала эту пятерку. Там имелась высококонцентрированная промышленность, говорили мы ранее об этом. Шло развитие капитализма в сельском хозяйстве, может быть, противоречиво, но шло. Исключительно высокая степень концентрации производства в русской промышленности обусловила высокий уровень ее монополизации. Небольшая горстка богачей-капиталистов хозяйничала во всей промышленной и финансовой жизни страны. Причем господство, повторю, монополии и финансового капитала переплеталось в России с деспотизмом царизма. Передовой промышленный и финансовый капитал соседствовал с отсталым полукрепостническим, полуфеодальным землевладением, отсталой деревней, задавленной полукрепостнической эксплуатацией, разными отработками, платежами, которые крестьяне делали вплоть до 1907 года и так далее. Ну вот, особенностью российского империализма было то, что Россия, например, вывозила за границу капитал в очень малых, ограниченных размерах. Сама являлась сферой приложения крупного иностранного капитала. Хотя, опять же, повторяю, эту зависимость России от иностранного капитала совершенно не следует демонизировать и преувеличивать. В начавшемся экономическом разделе мира монополии России, за редким исключением, ну, может быть, вот только нефтяную промышленность можно упомянуть, остальные не играли существенной роли. Но царизм обладал огромными внутренними колониями, принимал активное участие в разделе сфер влияния в странах Азии. В том же Китае, в Иране, в Средней Азии и так далее. То есть, по сути, поэтому Россия в то время являлась, так сказать, средостением, узловым пунктом всех противоречий империализма. Да? Была очагом помещичьего, капиталистического, национального такого вот гнета, да? вот, углублявшегося произволом самодержавия. По крайней мере, до 1905-1906 годов. Пока, так сказать, революция не заставила правящие круги пойти на определенные уступки. Пережитки крепостничества порождали одиозные формы эксплуатации рабочих. Грубое угнетение нерусских национальностей. Да? Поэтому вот это невыносимое положение народных масс придавало особую остроту классовым противоречиям в России. Это нужно иметь в виду. Я вот, например, автор этих лекций категорически не согласен с появившимися в последнее время и популярными, и, так сказать, претендующими на научность некую, исследованиями, в которых пытаются загладить, так сказать, все эти противоречия вот этого... Царской России, вот этого российского, вот этого военно-феодального империализма, пытаются показать, что якобы для революции там не было никакой почвы, все было хорошо, страна развивалась, и все было прекрасно. Вот. Но революции, хоть 5-7 года, хоть 17 -го года, не случаются просто так. Ни одна революция никогда в истории не случится, если для этого не сложилось внутренних, глубоких, социально-экономических и политических предпосылок. Мне кажется, об этом забывают эти авторы. Расписывая, как все было прекрасно в начале XX века в России, да, я не отрицаю, был определенный рост в промышленности, был подъем 909-913 годов, Столыпинская реформа была прогрессивным так сказать, начинанием э, правящих кругов, правда она опять же не была доведена до конца, тот же Столыпин не имел прочной поддержки в высших сферах, Николай II полагал, что Столыпин заслоняет его. Вот. Не терпел он возле себя людей, чем-то выделяющихся среди его окружения по способностям, по каким-то своим, да, по каким-то э, знаниям и так далее. Ну, такая была черта у этого самодержица. Поэтому, да, экономическое развитие, промышленный подъем. Но с другой, стороны, с другой стороны, как использовались плоды этого промышленного подъема? К сожалению, вот это вопиющая несправедливость. Большая часть прибыли присваивалась вот этой высшей верхушкой, правящей верхушкой и связанными с ней финансово-капиталистическими кругами, вот этими монополистами. Рабочим и крестьянам, если и перепадали какие-то крохи да, с барского стола, но это никак не могло коренным образом улучшить их положение. Поэтому недовольство рабочих, вот этот пауперизм, да, вот это состояние депривации, угнетенности, выброшенности на обочину жизни, оно нарастало и революционные партии, левые партии усиленно эксплуатировали это настроение. Любые попытки дальновидных чиновников империи, типа вот Зубатова, я уже упоминал его, вот эта попытка да, полицейского социализма, так называемого, как-то, так сказать, встать на сторону рабочих, признать справедливыми их экономические требования, помочь им в их реализации, наталкивались на тупой совершенно, бездумное, совершенно такой вот железобетонное сопротивление недальновидной русской буржуазии которая ради дальше своих прибылей сиюминутных вот этих прибылей однодневных не желала видеть никого и ничего вот это надо иметь в виду Ну, а Переломным моментом в развитии монополистического капитализма в России явился кризис 900-903 годов, который наступил после подъема 93 900 годов. Вот наступил этот кризис. Вот. Первые симптомы этого кризиса вышли наружу в сфере биржи и кредита. Летом 1999 -го года, ранее чем в других капиталистических странах, в России разразился денежный кризис. Сигналом к кризису послужило банкротство двух крупных капиталистов – фонд Дервиза в Петербурге и Мамонтова в Москве. В сферу влияния, например, Дервиза входили один из видных столичных банков – русский торгово-промышленный и предприятий разных отраслей, в том числе металлической, горной, цементной, стекольной промышленности. Дервиз владел контрольным пакетом в таких больших акционерных компаниях, как «Восточное общество», «Долларных складов», Значит, Пароходное общество на Волге был крупным акционером ряда железнодорожных обществ. Вот. Представитель фирмы возглавлял правление общества известных Сормовских заводов. Рассказывал я, кстати, о них, когда был материал у меня о Нижегородской губернии ранее. Активы фирмы Дервиза перед банкротством составляли весьма крупную сумму – 50 миллионов рублей». Обанкротившийся Мамонтов был владельцем московско ярославско архангельской железной дороги, Невского судостроительного и механического завода в Петербурге, вагоностроительного завода под Москвой. Мамонтов был тесно связан с Международным коммерческим банком. Крахи других банков и других предприятий продолжались. Их владельцы несли серьезные материальные убытки. Банки стали воздерживаться от кредитования предприятий, в том числе промышленных, стал ощущаться недостаток денежных средств. В августе 1999 -го года Минфин тогдашний выступил, так сказать, успокоительным заявлением. Где заявлялось? Объявлялось, что государственное казначейство и Госбанк якобы находятся в отличном состоянии. Не может быть и речи об общем торгово промышленном кризисе. Но, как показали уже ближайшие месяцы, это были пустые слова. Кредит резко подорожал. Госбанк поднял учетную ставку с 4,5% в июне до 7,5% в декабре 1999 -го года. Такой высокой учетной ставки на тот момент не было ни в одной крупной европейской стране. С 899 -го года падали курсы акций на биржах, вот, причем весьма значительно. В сентябре 1999 года петербургская биржа пережила дни настоящей на панике. Чтобы противодействовать этому, Минфин и Госбанк создали особую организацию, особую структуру из банков, которая производила при первоначальном капитале свыше 5 миллионов рублей покупку акций избранных акционерных предприятий. Пошатнувшимся банкам из госсум выдавались миллионные суды. То есть Минфин принимал некие меры для стабилизации Обстановки это следует признать. Проявление экономического кризиса в отдельных отраслях промышленности и в отдельных промышленных районах отличалось известной спецификой, известным, так сказать, своеобразием. Состояло оно прежде всего в том, что с особой глубиной кризис поразил те отрасли хозяйства, которые в годы предшествовавшего подъема 93 1900 годов получили наиболее быстрое развитие. Теперь же они стали быстро сдавать свои позиции. Это в первую очередь черные металлургии. Это вот с одной стороны. С другой, промышленный кризис, постепенно принимая общий характер, в одних отраслях и районах сказывался ранее, а в других позднее. А в других позднее. Это обстоятельство осложняло и затягивало течение кризиса. Уже в 1999 году обнаружились явные симптомы перепроизводства в хлопчатой промышленности. Потом в кожевиной, в химической, частично в машиностроении. Застой в хлопчатой бумажной промышленности продолжался и в 900-м, и в 901-м году. Но при этом, например, выплавка чугуна в 900-м году значительно превысила до кризисной уровень. В целом по стране она достигла 177 миллионов пудов. Значительную роль здесь играли казенные заказы. На рубеже веков 19-го и 20 только на изготовление рельсов шла примерно одна треть выплавленного чугуна. Одна треть. Вот, учитывая вместе с этим заказы военного, морского министерств, других ведомств, общая потребность казны измерялась тогда по оценке самих промышленников в размере около половины всего общероссийского производства чугуна. Львиную долю заказов для казны правительство выдавало небольшой группе заводов. Например, Харьковскому паровозостроительному заводу были выданы заказы на 300 паровозов. Русско-бельгийскому обществу выдан на 5 лет заказ на 12 миллионов пудов рельсов. 12 миллионов пудов рельсов на 5 лет. Дружковскому обществу было заказано 8 миллионов пудов рельсов. Было выдано Никополь Мариупольскому заводу. Был выдан огромный заказ на трубы для провода для чего пришлось из Северной Америки перевести полный трубопрокатный завод и собрать его в Мариуполь. На юге имелись заводы, которые на две трети были заняты выполнением крупных казенных, прежде всего, железнодорожных заказов. Это, например, Русско-Бельгийское общество, Брянский завод более половины своей продукции сдавал казне и так далее. Наибольшие глубины экономический кризис достиг в 1902 году. Цены на изделия металлической промышленности падали. Сокращение производства в 90-903 годах на заводах Черной металлургии продолжалось. Первым в 1900 году сократил выплавку Чугуна в Центральный район, в 901-м Урал, в 902-м Южный район. Наибольшее падение производства тогда наблюдалось на металлургических заводах, выпускавших изделия на широкий рынок. А наименьшее – на группе южных предприятий, своего рода фаворитов, которым царское правительство создавало тепличные условия, снабжало наиболее значительными выгодными заказами. Вот так. Характерно, что в России за годы кризиса падение производства на частных металлургических заводах было, как правило, меньше, чем на казенных заводах. Но тут… Какие причины? Все-таки, видимо, частные владельцы, может быть, э, э, имели больше свободы для маневра, лучше, может быть, отслеживали ситуацию, не были такими закосневшими бюрократическими структурами, нежели чем казенные, неповоротливые вот эти часто, да, бюрократизированные вот эти махины, вот эти заводы, да, они не могли так вот экономически быстро маневрировать, реагировать вот в море кризиса. Это одна из причин, почему частное производство да, там... Падение было меньше. Кроме того, сказывался покровительственный характер политики царского правительства в отношении частных предприятий, тесно связанных с иностранным капиталом и столичными банками. Вот, например, в 1903 году производство чугуна в России снизилось на 27 миллионов пудов, то есть на 15%. При этом, по сравнению с м годом, выплавка чугуна уменьшилась в центральном районе почти на 40%, на Урале на 20%, а на юге на 10%. Вот, например. Из 56 доменных печей на юге в 1903 году действовало только 23, менее половины. Но необходимо иметь в виду, что даже и накануне кризиса южная металлургия работала с недогрузкой. Например, в 899 году на юге действовало только 35 доменных печей, из 48 только 35. В годы кризиса Южным металлургическим заводом был специально выдан большой правительственный заказ по повышенным ценам с учетом потребностей последующих лет в рельсах и вагонах. В 1901 году железорудная промышленность Криворожье также резко сокращает свое производство. Что касается топливной промышленности, то здесь развитие кризиса отличалось некоторыми своими вот такими особенностями. Вот, не только в последние годы промышленного подъема, но и в начале экономического кризиса в России ощущался довольно острый недостаток топлива, чем постарались воспользоваться значит, капиталисты за правила каменно-угольной и нефтяной промышленности. Вздутые цены на каменный уголь и нефть в 1900 году оказались на небывало высоком уровне. Вследствие нехватки угля правительство дало разрешение на беспошлиный привоз каменного угля из-за границы сроком по 1 сентября 1900 года. Всего же в 1900 году из-за границы поступило в Россию порядка 300 миллионов пудов каменного угля и кокса. 300 миллионов пудов закупили. Половина донецкого угля поглощалась железными дорогами и металлургическими заводами. Сокращение деятельности заводов в Донбассе не могло не отразиться на сбытии донецкого топлива. В 902 году его добыча хотя и незначительно снизилась. В других районах страны, Домбровский бассейн, Урал, связанных с местными рынками, влияние кризиса было слабее. С 1903 года каменно-угольная промышленность России, в том числе Донбасс, стала вновь наращивать добычу. Но цены на каменный уголь продолжали оставаться ниже уровня цен 1900 года. Что же касается нефтяной промышленности, там падение цен оказалось еще более резким больше, чем в два раза в 1902 году по сравнению с уровнем 90 года. Характерно, что, несмотря на столь резкое сильное падение цен на нефть, ее добыча в 901 и 2 годах превышала размеры добычи до кризисных лет. Нефтепромышленники продолжали получать и в годы кризиса, даже продавая нефть по таким ценам, продолжали все равно получать высокие прибыли. Отсюда можно судить, как непомерно были взвинчены цены на нефть монополистами, хозяйничавшими в русской нефтепромышленности, вроде товарищества Нобель или банкира Ротшин. Ну а в сравнительно благоприятном положении оказалась хлопчатая бумажная промышленность, <coughs> вот. рост производства которой обозначился еще с 1903 года. Сокращение... Спроса на внутреннем рынке побуждало капиталистов добиваться увеличения вывоза товаров за границу. Промышленный кризис 900-903 годов оказал двойственное влияние на внешнюю торговлю России. Вывоз увеличился, в то же время произошло сокращение привоза. Наибольшее превышение вывоза над ввозом имело место в 903 году, когда весьма значительным был экспорт хлеба. Ну Вот ряд экономистов... Такие вот некоторые, да, и в дореволюционное время, да и в наше время, выступали против, так сказать, преувеличения, против раздувания масштабов кризиса 900-го, 903-го годов. Хотя я считаю, что кризис был серьезный. От 3 до 4 тысяч предприятий в общей сложности закрылись. 112 тысяч человек лишились работы, были выброшены на улицы, массовые локауты были, да. Вот для объяснения причин ряд экономистов выдвигает на первый план сокращение железнодорожного строительства и в связи с этим уменьшение притока в промышленность казенных заказов. Как одна из причин, не единственная, но одна из возможных в комплексе с другими причинами, наверное, да, наверное, это обстоятельство повлияло на эти кризисные явления. Вот, например, если в 899 прирост железнодорожной сети в России был 5248 километров, то в 900-м только 3364, в 901-м 3218, в 902-м 1147 и в 903-м было построено только 763 километра железных дорог. Вот. Но все-таки это лишь одна из причин. Другая же причина, повторю, была в том, что капитализм носил такой вот цикличный характер. Видимо, просто вот опять подошло время очередного промышленного цикла, очередного а, промышленного кризиса. Потому что кризис ведь в России в то время не был изолированным явлением. Мировой кризис 900-903 годов охватил и западные страны. Вот. Но просто в России перепроизводство имело место ранее, чем в других странах. Кризис в России продолжал сопровождаться, продолжал сопровождаться крупными массовыми банкротствами. Например, в конце 1901 года обнаружилось банкротство Полякова, одного из наиболее крупных капиталистов рубежа 19 и 20 веков. Вот, кстати, история Полякова весьма поучительна. Остановлюсь на ней. Вот Поляков. Основав собственный торговый дом, Поляков захватил контроль над несколькими акционерными банками коммерческого кредита. Вот. 4 столичных банка он контролировал, значит, 400 столичных банка. Кроме того, 4 провинциальных акционерных банка, три банка земельного кредита. То есть, итог балансов всех перечисленных 11 находившихся под его контролем банков на 1 января 1990 года был полмиллиарда рублей. Думайтесь, колоссальная сумма, полмиллиарда. Кроме банков, Париков контролировал многочисленные промышленные, транспортные, торговые другие компании, в том числе действующие в Иране, в Персии. Вот. А, был владельцем многочисленных акций, паёв многочисленных предприятий, ценных бумаг. Вот. И вот наступление кризиса привело к обесцениванию. Привело к обесцениванию. А, значит, всех этих акций и паёв то есть все его вот эти структуры оказались на грани банкротства официальное банкротство торгового дома полякова означало крушение всей многоступенчатой пирамиды его предприятий. правительство решил не допустить это <coughs> приняло на себя все обязательства поляковских банков В конце 901 года последовало повеление царя оказать поддержку полякова судами из государственного банка вот К 904 году Госбанк вложил в дело спасения Полякова 23 миллиона рублей, а в 907 году еще более 20 миллионов. Вот Минфин, подводя итог деятельности за ряд лет, образованного в 899 году Комитета банков, указывал, что Госбанкам были выданы наиболее нуждавшимся промышленным предприятиям порядка 110 миллионов рублей, Значит, вот этим предприятиям 110 миллионов. Причем пятая часть этой суммы так и не была возвращена должниками. Пятую часть они не вернули. Кроме того, правительство приобретало отдельные предприятия банкротов. После краха Мамонтова, например, была выкуплена Московская, Ярославско-Архангельская железная дорога. Госбанк стал владельцем общества Невского судостроительного и механического заводов. Ну и так далее. И так далее. Резко сократился приток новых капиталов в промышленность, особенно в такие как, в отрасли, как металлургия и, металлургия и машиностроение. Этот кризис дал новый толчок концентрации производства и образованию новых монополистических союзов в России. Картели и... Синдикатов. В основном были распространены картели и синдикаты. Вот, например, в 1901 уже году на предприятиях с числом рабочих свыше 500 было занято 46,7% рабочих. Это вот свыше 500 человек. При этом крупнейшие фабрики... И заводы 1,3% всех предприятий с числом занятых свыше тысячи человек охватывали 30,9% всех рабочих. Особо высокий уровень концентрации производства и рабочей силы имел место в тяжелой промышленности и также в легкой, в бумажной промышленности. Вот, например, в 1900 году на юге страны только три металлургических завода с числом Рабочих на каждом по 3,5 тысячи человек располагали почти одной третью мощности двигателей, занимали около половины рабочих и выпускали 40% продукции металлургии Юга. Образовывались уже монополистические союзы в тяжелой промышленности, например, Союз рельсовых фабрикантов, 882 год. Заводы, изготовлявшие скрепления к железнодорожным рельсам, 84 год. Железопрокатные, проволочные, гвоздильные заводы, да, 86 год. Мостостроительные заводы, 87 год. Заводы по изготовлению железнодорожных принадлежностей, 89 год. Особое положение занимал картель сахарозаводчиков, созданный в 1887 году. Затем этот картель перерос в синдикат. перерос в синдикат. Вот эта диктатура монополии в сахарной промышленности, кстати, отчетливо отразила своеобразие российского капитализма, оплетенного пережитками крепостничества. Среди сахарных заводов, образовавших монополистическое объединение, половина, половина принадлежала крупнейшим помещикам или представителям. Знать, не немудрено, что образование сахарной монополии и деятельность выражавшего ее интересы всероссийского общества сахарозаводчиков, учреждено в 1897 году, пользовалось открытой поддержкой и содействием со стороны царской администрации. Вот преследуя цель. Установление наиболее выгодных цен на сахар ради получения высших прибылей. Сахарозаводчики договаривались об ограничении выпуска сахара на внутренний рынок с тем, дабы произведенные излишки сахара сверху установленного количества для внутреннего рынка вывозить за границу. В 90-е годы возник экспортный синдикат нефтепромышленников, вот, который действовал под наблюдением Министерства финансов, ну и так далее, и так далее. Причем вот надо отметить, что в России, в России как бы, да, новые отрасли и новые районы промышленности создавались сразу на основе, так сказать, предприятий крупных масштабов. Крупных масштабов да? вот, это с одной стороны. А с другой... Выгодные для капиталистов условия эксплуатации труда в России, пережитки випастничества, огромное аграрное перенаселение деревни, низкий уровень зарплаты рабочих побуждали капиталистов увеличивать производство за счет двухсменной и даже трехсменной работы. Вот сочетание применения машин и большой массы живого труда было особенно характерно, допустим, для легкой промышленности. Для легкой промышленности. скажем, на съездах промышленников. Первую скрипку играли крупнейшие предприниматели. Допустим, на съезде нефтепромышленников в 1900 году право решающего голоса обуславливалось размерами производства на предприятиях отдельных капиталистов. То есть один голос предоставлялся на каждые один голос, на каждые 500 тысяч пудов добытой нефти 200 тысяч пудов выработанного керосина и 2 миллиона пудов перекаченной нефти вот на эти значит товары предоставлялся на эти продают эту продукцию один голос да? то есть один голос стоил 500 тысяч пудов добытой нефти 200 тысяч пудов выработанного керосина повторю и 2 миллиона пудов перекаченной нефти в итоге одно только товарищество братьев Нобель имело 193 голоса, а все остальные вместе, 10 крупных фирм, имели значит, больше голосов, чем все 158 остальных участников съезда. То есть 10 фирм да, больше голосов, чем 158 остальных участников съезда. В 1901 году 26-й съезд горнопромышленников Юга России вынес решение о необходимости образования синдиката Южных металлургических заводов. Вот. Значит, при одобрении Министерства финансов Витте в начале 902 года был выработан проект Синдикатного договора Южных металлургических заводов. И в середине 902 соглашение было оформлено. Возник крупнейший промышленный синдикат до революционной России. Крупнейший в виде общества для продажи изделий русских металлургических заводов. Сокращенно, как он вошел в историю, «Продомет». «Продомет» с акционерным капиталом в 900 тысяч рублей. Продомет представлял собой сложное такое синдикатское объединение. Действовавшее на основе многих отдельных соглашений, отношения между продометом и его участниками, контрагентами, определялись договорами. По этим договорам каждый участник контрагент синдиката передавал ему исключительное право на продажу всей произведенной продукции по ценам, назначаемым синдикатом, в соответствии с определенной для данного участника долей или квотой. Вот Первоначально синдикатом Продомет, синдикатом Продомет была монополизирована продажа листового и широко значит, полосового железа. Участниками синдиката первое время состояли 12 акционерных обществ. Вот. Ну вот, в черной металлургии в 1902 году возникли еще две монополии. Синдикат по продаже специальных чугунов. Объединил шесть заводов и синдикат трубопродажа с правлением в Берлине. Были даже образованы, например, союз строительных заводов в 1901 году, синдикат «Гвоздь» в 1903 году, который пришел на смену картелю в гвоздильно-проволочной промышленности. То есть картель был преобразован в структуру более высокого уровня, в синдикат. Вот... В годы кризиса 900-903 годов правительство изменило порядок выдачи казенных заказов на рельсы, скрепления, подвижной состав железных дорог. Для этой цели был создан специальный комитет по распределению заказов в Министерстве путей сообщений. Правительство хотело облегчить наиболее благонадежным заводам пережить трудное время без потрясений и потерь. Таких привилегированных заводов было всего 11, 8 на юге и 3 на урале. Комитет устанавливал доли каждого завода в заказах, назначал цены, притом выше рыночных цен. Вот это мероприятие правительства стимулировало и облегчало образование синдикатов в соответствующих отраслях промышленности. В 904 году оформился синдикат вагоностроительной промышленности «Продвагон». Вот. Ну и так далее, и так далее. Да? То есть монополии в рассматриваемый период возникли в самых разных отраслях промышленности. Например, возник цементный синдикат в 1901 году, джутовых фабрик в 1901 году, петербургских полотняных фабрик в 1902 году, синдикат зеркальных заводов. Думайте, зеркальных заводов в 903-м, кованных Вил в 903-м и так далее. Были даже синдикаты по производству спичек и отрывных календарей. Вот. Идет формирование банковских монополий, слияние банков и вот этих монополий, да, вот, переплетение их. В годы кризиса. Выделяется несколько значит, групп банков Вот, Например, в начале 900-го года Удельный вес 9 петербургских банков В балансе всех акционерных коммерческих банков страны Составлял 46,7% А к концу пятого года Доля 10 петербургских банков превысила 64,4% При этом, к сожалению, положение рабочего класса Было печальным Рубки и попытки дальновидных становников империи, я уже упоминал об этом, как-то его улучшить, наталкивались на глухую стену непонимания, недальновидность вот этого политического примитивизма русской буржуазии. Вот. И это когда на фоне того, что, например, были нередки у крупных капиталистов состояние в десятки миллионов рублей. Например, петербургский банкир и торговец Елисеев имел 25 миллионов, московские капиталисты Солодовниковы 40 миллионов, Солдатенков 30 миллионов. Рабочий класс России подвергался непомерной эксплуатации. Рабочий день длился до 12-14 часов. Только вот 2 июня 1997 года законом он был ограничен до 11, где-то с половиной а, часов. Вот. Я уже говорил, что за годы кризиса работы решились. 112 тысяч человек. 112 тысяч. Общее же число безработных в то время в империи превышало 200 тысяч человек. 200 тысяч человек. Кое-где вводились принудительные сверхурочные работы. Удлинялся рабочий день. Зарплата повсеместно падала. На 20-30%. На то есть в России... Действие экономического кризиса было гораздо более сильным, чем в других капиталистических странах. Безработица в городе сочеталась с голодовками крестьян, с обострением огражного перенаселения в деревне. Все это наталкивалось на огражные противоречия. На огражные противоречия. Вот. Шла дальнейшая дифференциация крестьянства, что вело к росту слоя крестьянской бедноты. Например, в начале века 20-го число безлошадных крестьян превышало 29,3%. 29 на одном полюсе огромные помещичи латифундии на другом куции малоземельные участки крестьян. До 1907 года крестьяне продолжали выплачивать вот эти выкупные платежи. Низкая урожайность, наличие полукрипаснических форм эксплуатации в помещичьих хозяйствах обуславливало резкие колебания размеров урожая из года в год. Недороды. Недороды были частым, частым явлением. Например, неурожайные были 895, 97, 98, 900, 901 год. Особенно сильным был недород в 901 году. Который обострялся еще тем, что он совпал еще и с промышленным кризисом. То есть вот как наложилось да? недород в деревне и кризис в промышленности. Вот этим. Это положение оказалось исключительно тяжелым для трудящихся масс деревни. Кроме того, тяжелыми были экономические последствия русско-японской войны с 27 января 1904 по 23 августа 1905 года. Война была непопулярна. Вот. Велась она бездарными сановниками и генералами. Русская армия и флот терпели одно поражение за, а, за другим. Вот. Война потребовала больших государственных расходов на сумму порядка 3 миллиардов рублей. 3 миллиарда рублей расходы России на эту русско-японскую войну 904-905 годов. Вот. В то же время военные заказы приносили огромные барыши капиталистам, господствовало казнократство, взяточничество чиновников. В связи с загруженностью военными перевозками по сибирской железной дороге, ä, <coughs> по сути, хозяйственная жизнь Сибири пришла в расстройство. Дорога обслуживала только военные нужды, прекратив всякий прием частных грузов. То есть, жизнь Сибири пришла в расстройство. То есть... Весь период начала XX века характеризуется обострением всех противоречий, в том числе в промышленности, в экономике, в политической сфере, в хозяйственной сфере. Вот. Растет стачечное движение в 1901, 1902, 1903 годах, крупные стачки на юге, вот, в Екатеринславе. Вот. Растет крестьянское движение в Полтавской, в Харьковской губерниях. Крестьяне разорили более 165 сел и Поместье. То есть непопулярная русско-японская война, то есть все это было прологом революционной ситуации. В стране складывались предпосылки общенационального кризиса. Страна на всех парах шла к своей первой революции. Революции эпохи империализма, буржуазно-демократической революции 905-907 годов. Вот далее о влиянии этого события, этой революции на экономическую, в нашем случае, да, промышленную жизнь империи. Далее... «Я и буду говорить».